Глава 49. «Мне позвонила Сильвана. Я занят с клиентом. У тебя что-то срочное? Мы в скорой помощи. Мы — это кто? Я и Марио. В больнице? Что случилось? Я сама его принесла. Нашему врачу я больше не доверяю». Я все бросил, сел на рейсовый водный трамвайчик, потом на автобус — «Через полтора часа я был в больнице, в отделении скорой помощи я вас не нашел. Позвонил Сильване, она объяснила, куда идти. Я сел в один лифт, потом во второй. Сильвана сидела на стуле в коридоре детского отделения. Вид у нее был подавленный. Ты спал у нее на руках, весь бледненький и в поту. Наш врач все твердит, что это как в прошлый раз. Немного терпения и все пройдет, но я ему не верю». «Температура так и не спадает, уже неделю держится». «А здесь что говорят? Они хотя бы меня выслушали? Я попросила их что-то сделать, какой-нибудь анализ?» «А почему ты еще здесь? А куда мне, по-твоему, идти?» «Разве они не записали тебя к специалисту и не велели прийти в назначенное время? Какой смысл тут сидеть?» «У него уже взяли кровь на анализ, сразу же». «Ты думаешь, я совсем ненормальная?» «Извини, я не это имел в виду. Мне казалось, ничего серьезного нет, поэтому я тебя...» «Мне сказали...» «Прервала меня Сильвана, что можно подождать и здесь, если мы готовы ждать. Это вопрос нескольких часов. Ждать чего?» «Результаты анализа». «Прямо сейчас? Это так спешно, — выпалил я». Сильвана уставилась перед собой, стиснув губы. Меня будто парализовало. Я не подавал виду, чтобы она не волновалась. Эта выдержка не очень-то помогала. Из ее глаз полились слезы. Я обнял ее, но не так сильно, как мне бы хотелось, потому что у нее на руках был ты. Я не знал, что сказать. Спросил, сколько у тебя взяли крови, и тут же пожалел об этом. Мне бы спросить о чем-то другом, чтобы не приводить ее в отчаяние, но как можно было говорить о другом? Под конец я сидел молча, смотрел на тебя, смотрел на нее, бормотал что-то банальное. «Вот увидишь, это ерунда!» — бубнил я, поглаживая вас обоих. Прошел час, за ним второй. Рядом с нами села врач и начала говорить. Сильвана жутко побледнела, попыталась встать, но не смогла удержаться на ногах. Я едва успел подхватить тебя, прежде чем она упала. Ее уложили на полу и задрали ей ноги, чтобы кровь подступила к голове, и дали выпить полстакана воды, накапав в него лекарства. Тебя решили оставить в больнице. Сильвана тоже осталась. Вас поместили в одну палату, меня отправили домой. «Вам нет никакого смысла оставаться, у вас был тяжелый день», — сказали мне. Последнее, что я увидел перед уходом, была Сильвана. Она сидела с землистым лицом на кровати и кормила тебя, откинувшись на спинку из белых подушек. У нее был сосредоточенный вид, как будто она с трудом выцеживала из груди некое лекарство. Она всеми силами хотела вылечить тебя, исцелить из глубины самой себя». Я почувствовал к ней прилив любви. Глаза мои увлажнились, и я незаметно вышел. Леонардо продолжал писать записки своему сыну Марио, словно все это происходило с кем-то еще, в каком-то далеком месте во времени и пространстве. Леонардо не спал всю ночь, сидя за компьютером и подключившись к интернету. Он перескакивал с сайта на сайт в поисках всевозможной информации. Просматривал Википедию, специализированные сайты, старые форумы. Словно за одну ночь старался наверстать все те знания, которыми пренебрегал на протяжении 37 лет своей жизни. Он был растерян, пытался собраться с мыслями. У него болела голова, он ничего не понимал из прочитанного. Он винил себя за то... что не получил нужных знаний по медицине, фармацевтике, биологии. Все, чем он занимался в жизни, представлялось ему мелочным и жалким в сравнении со случившимся, включая то, что до этого написал сыну. Всякие там истории, уйму страниц, опасений, сюсюканий, колебаний, сомнений, заискиваний, воображаемых конфликтов, в конце концов... он оказался готовым к самому важному моменту в своей жизни. На экране мелькали все эти чудовищные слова, будто и они были подвержены злокачественному внутреннему размножению, сгустки этимологии приставок, эритробластический, промиелоцитарный. Леонардо пытался спорить эти слова, прибегая к смутным лицеистским воспоминаниям. Головная боль нарастала. Насмешливый эльф напомнил ему о первом и единственном до сегодняшнего вечера случае, когда он просидел за компьютером всю ночь. Он только что купил новый компьютер. Там была игра в стеночку. Нужно было методично разнести стену по кирпичикам с помощью меча, отбивая его от стены. При этом мяч не должен касаться земли. Когда стена разрушена, ты переходишь на следующий уровень. Здесь стена крепче, а ее конструкции хитроумнее. В тот раз, не отдавая себе отчета, он играл в стеночку до пяти утра, пытаясь разрушить ее электронным мячиком. Теперь Леонардо бился на нулевом уровне. Он никуда не продвинулся, зато стена становилась все крепче. Ближе к шести утра Леонардо оторвался от компьютера и заходил по комнате. Он думал о сыне, о том, как Марио мог непредсказуемо разрыдаться без всякого удержу. Леонардо позавидовал ему, у него никак не выходило сделать то же самое, не вышло и на сей раз. Он надел пальто, натянул перчатки, обмотал шею шарфом. Шапку не взял, нет, он будет с непокрытой головой. Казалось, она готова взорваться. Хотелось засунуть ее в шлем со льдом. Он вышел еще затемно. Слава Богу, воздух был морозный. Холод смягчил головную боль. Некоторое время он шел, не разбирая пути. Он нуждался в том, чтобы что-то произошло вовне. Ему это было необходимо. В конце концов, вселенная существовала, продолжала существовать. Для чего же этот... Гребанный мир был нужен. Он куда-то шел, шел и шел. Леонардо очутился на западном берегу острова со стороны лагуны. Солнце еще должно было взойти. Он не помнил, что сегодня рыночный день. На берегу стояли фургоны с открытыми дверцами, почти весь товар уже выгрузили. От мороза у продавцов раскраснелись лица. Продавцы устраивали прилавки под навесами, напоминавшими потолки, и цепляли лампочки на крючках за спицы навесов. Кто-то в шестяных митингах наливал себе из термоса горячий кофе, кто-то прихватил из дома электроплитку. «У мира полно дел», — рассудил Леонардо и почувствовал некоторое облегчение.